Моника Кристинсен. Убийца из прошлого. Роман. Перевод с норвежского Светланы Высоцкой. Москва, издательство Паульсон, 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Захватывающий, почти документальный отчёт о страшных событиях, происходивших в Шпесбергене во времена войны, производит сильное впечатление. История начинается в 1941 году во время немецкой оккупации Норвегии. На самой северной её окраине, в глухом и малонаселённом Сёр-Варангере, за считанные месяцы концентрируются колоссальные военные силы сотни тысяч немецких и австрийских солдат. Обстановка благоприятствует авантюристам, преступникам, предателям и шпионам всех мастей. Но один честный полицейский ведет отчаянную и безнадежную борьбу с хаосом, по мере сил защищая справедливый порядок. В это трудное время ему приходится идти по следу хладнокровного и безжалостного убийцы, которого он так и не сумеет поймать. Преступник ускользнет на архипелаг Шпицберген. Спустя полвека ветераны войны в Арктике соберутся, чтобы вспомнить свою боевую молодость. Все указывает на то, что жестокий убийца из прошлого все это время скрывался, и сейчас оказался на встрече боевых товарищей. Собранные много лет назад материалы попадают в руки шпицбергенского полицейского Кнута Фьеля. Удался ли Фьелю вычислить и разоблачить убийцу? Конец аннотации.